Зелёный прилив. Глава вторая, часть третья. Однако сейчас у него была более насущная проблема. «Так это Велос, да? Почему-то я ожидала чего-то большего». Кира выразила свое разочарование, оглядывая портовый город, в который входил ее корабль. Он не сильно отличался от города Альянса, из которого они уехали, если не считать того факта, что он был намного меньше. Настолько мал, что в его доках могли поместиться только четыре из шести военных кораблей одновременно. Конечно, в поселении было не так много места, так как оно было построено на заливе, но факт оставался фактом. Оно выглядело так же, как и любое другое место на западном континенте Атики. «Это же колония Альянса, поэтому вполне естественно, что она будет выглядеть так же», объяснил Нао, облокотившись на перила рядом с Кейрой. «Но поверь мне». Как только ты покинешь цивилизованные районы, тебе покажется, что это совсем другой мир». Волк-человек с ностальгическим, хотя и не особо счастливым лицом, кивнул в сторону бесконечного моря зеленых и синих деревьев, раскинувшихся за городскими стенами. «Ты бывал здесь раньше?» — спросила Кейра. «Да, провёл здесь шесть месяцев, изучая псионическую магию у здешних магистров, когда мне было 17. Я никогда не углублялся в дикую местность, но слышал кое-что тревожное о суровости джунглей». О, это сюрприз. Я думал, ты никогда раньше не был на корабле». «Ну, не на паруснике. Тогда я летел на корабле Леди мерил и это гораздо безопаснее, чем плыть. Жаль, что на этот раз мы не смогли этого сделать». Волшебница, высшая эльфийка, взяла упомянутый воздушный корабль на какую-то таинственную миссию около месяца назад, и никто не знал, когда она вернется. Путешествовать по океану было гораздо рискованнее, но на уверил, что все так или иначе сложится, если Кейра будет рядом. Тем не менее, это не означало, что герой магии был в восторге от участия в этой экспедиции. Единственная причина, по которой он не был в своем теплом и сухом доме, заключалась в том, что его богиня-покровительница поручила ему выяснить, почему в этот раз от орков такие проблемы. И поскольку он не мог заплатить гонорар в размере 3719 трупов орков, чтобы Леор дал ему ответ — Пришлось тащиться сюда. Я просто надеюсь, что на этот раз не будет древних гробниц, проклятых артефактов или разъяренных драконов стражей, проворчал он. Серьезно? Ты снова об этом заговорил? Слушай, я просто говорю, что у тебя талант находить неприятности. Или я не прав? Я не нарочно это делаю, ответила она надув губы. И все же это позволило своей будущей жене отправиться с тобой в зону военных действий. Это была ее идея, не моя. Кроме того, никто не говорил, что она отправится на передовую». У Раванны было несколько веских причин пойти с Кейрой. Люди Велоса нуждались в поддержке и снабжении, чтобы дать отпор оркам, поэтому она была здесь, чтобы лично предложить свои услуги в качестве алхимика и аптекаря. Она также привезла партию реактивов и зелий, любезно предоставленных домом слайтов. Хотя любые переговоры и все остальное оставлено ее брату, который также был с ними — В личном плане Раванна была очень заинтересована в том, чтобы узнать о различных местах, травах и ингредиентах, которые могли бы помочь продвинуть ее ремесло. Однако главная причина, по которой она была здесь, заключалась в том, что она не могла находиться так далеко от своей будущей невесты. «О, я вспомнила!» — продолжила Кейра. «Ты приедешь на свадьбу через пять месяцев, Нао». «Я постараюсь, но в весенний сезон обычно...» «Я сказала, ты идёшь на свадьбу». «Нао». «Да, мэм». Герой магии, возможно, преодолел свой страх перед женщинами благодаря терапии своего фамильяра Сукуба, но властная и требовательная сторона Кейры была за пределами его возможностей справиться с ней. Неудивительно, что ученики смотрели на нее со смесью благоговения, уважения и страха. «Хороший мальчик, а теперь, если ты меня извинишь, мне пора выбраться из этого проклятого бочонка на твердую землю». «Да, конечно, но прежде чем ты уйдёшь, я хочу задать тебе вопрос». «Что?» «Возможно, это твой последний шанс отступить. Ты абсолютно уверена, что хочешь пойти на это?» Кейра была здесь не с какой-то божественной миссией, как Нао, и не из-за кого-то другого, как Кура и Физзи. Она также не была из тех, кто бескорыстно помогает, как Раванна. Конечно, кошка-девушка была хорошей и доброй в глубине души, но также и прагматичной. Кошка-девушка могла бы легко пересидеть это, и никто бы не обвинил ее. И если Нао обладал твердым пониманием ее личности, на что он искренне надеялся, это было именно то, чего он от нее ожидал. И все же она полностью разрушила его ожидания в стиле истинного героя Хаоса. Это означало, что причина ее пребывания здесь была, откровенно говоря, довольно глупой. Есть менее экстремальные способы справиться с предсвадебными нервами, добавил он. Возможно, Но я бы предпочла столкнуться с ордой орков, чем иметь дело со всеми этими любопытными ублюдками, вмешивающимися в нашу сраванную свадьбу. Предполагалось, что это будет частная церемония, а не какое-то зрелище или политическое мероприятие. На самом деле, Бокси с нетерпением ждал, чтобы сделать это дело как можно более публичным, поскольку он отчаянно пытался достичь 50 уровня в своей профессии до Допельгангера. Монументальное и историческое событие — Такое, как первый однополый брак в республике, может оказаться последним толчком, в котором он нуждается. Впрочем, это не имело никакого отношения к тому, почему он здесь. Имитатор в последнее время чувствовал напряги, и резня с тысячами орков звучала как отличный способ выпустить пар. Не говоря уже о том, что это был его первый раз на велосе, поэтому ему не терпелось попробовать местные деликатесы. «Я серьезно, настаивал Нао. «Ты можешь там умереть». «И что?» Я также могу умереть в взрывале. Кто сказал, что какой-нибудь фанатичный сектант не наймет убийцу, чтобы убрать меня после всего того шума, который я вызвала? Или, может быть, какая-нибудь мегаболезнь вырвется из-под земли и уничтожит нас всех? Или может случиться так, что солнце взорвется и мир потухнет? Верно, но то, что орк откусит тебе лицо, кажется более вероятным, чем любое из этих событий. Ладно, ты правда думаешь, что я бы затеяла драку, если бы не была уверена, что выиграю? Я уже сталкивалась с орками в подземельях, и они даже не смели прикоснуться ко мне. Они настолько предсказуемы, что я могу танцевать вокруг них закрытыми глазами. И если кто-то из них захочет судить меня из-за того, кто я есть, тогда я смогу ударить их в лицо, не чувствуя себя плохо после содеянного». Нао испустил долгий протяжный вздох. На самом деле было страшно, как сильно Кейра сейчас походила на Кура. У нее также хватало сил и ума подкрепить эти слова. Кошка-девушка также подняла очень важный вопрос. «Если она собиралась выплеснуть свое разочарование с помощью насилия, то лучше, если она сделает это, нацелившись на кучу диких монстров». «Кроме того, я не буду там одна», — продолжила она. «Физи прикроет меня и убережёт от неприятностей. На самом деле нам не терпелось опробовать некоторые из новых игрушек, над которыми мы работали в последнее время». Этот опасный блеск в ее глазах был единственным подтверждением, в котором нуждался Нао, что Кейра даже не рассматривала орков как противников, а скорее как манекенов-мишеней и подопытных. Такое осознание почти заставило волкопарня пожалеть зеленокожих зверей. Почти, но не совсем. «Но не вини меня за то, что я беспокоюсь о друге», признал он, пожав плечами. «Просто постарайся не разбудить каких-нибудь древних существ ужасной силы. Хорошо?» Неизвестно, были ли такие существа в этой дикой стране, но в любом случае это не стало бы проблемой для героя хаоса. В конце концов, в эти дни почти ничто не представляло угрозы для бокси-ти Моннинвуда.